Голова 10 с л е д у ю щ и е несколько дней прошли откровенно скучно. Наля п о л е г ч а л о но лекарь ей подниматься пока не разрешал. И я старалась её лишний раз не тревожить, к вязчему раздражению самой девушки. Тавиша постоянно где-то носила. Мы не виделись почти. Днём он занимался делами, распоряжаясь доставшимися вместе с телом и именем состоянием, сменил управляющих в каких-то имениях, Небдительно следил за судьбой изгнанных родственников. Заодно искал б и а т у но паршивка надёжно спряталась. Вечером же посещал ужины и балы, но ночевать неизменно возвращался домой. Боялся, что рыжая негодяйка опять попытается натянуть поводок и на всякий случай старался держаться поближе ко мне. Я же занимала себя чем могла. Время до обеда проводила с учителями, Потом уходила в библиотеку и просиживала там до глубокой ночи. Оттуда и знала, что ночует мой любвеобильный друг не где-нибудь, а здесь. Сама слышала, как он возвращался. Только после этого откладывала книгу, гасила светильники и шла к себе. А в коридорах вместе с запахами мужчины, усталости, хорошего одеколона и выдержанного вина всегда чуяла легкий флер женских духов. В дом, где жили мы с Налой, тавиш ь женщин никогда не приводил. но сомнений в их наличии в его жизни не оставалось. Вот же, что стоило ведьме н а к о л д о в а т ь его домашним и более сдержанным. Сегодняшний день должен был пройти привычно. Я распрощалась с учителями, которые признали мои первые успехи, перекусила и как раз направлялась в библиотеку, мысленно прикидывая, что стану читать сегодня, как вдруг из-за поворота показался Тавиш. «О, а тебя-то мне и надо», просиял он и поймал меня за руки. Ладони у него были привычно прохладные, и я инстинктивно сжала их в своих, чтобы согреть. Опомнилась, отдёрнула руки, отвернулась. Маг в город вернулся. Другой п р и ч и н ы почему бы я срочно понадобилась Девальду, который почти неделю обо мне не вспоминал, в голову не лезла. «Походи ещё немного в маске, нетерпеливая моя». Губы Тавиша дрогнули в о д н у из редких улыбок, которая нашла отражение и в глазах. Он взъерошил мне волосы, И настойчиво развернул лицом к себе. Я просто хотел узнать, о не засиделась ли ты в четырёх стенах? Ну, вот даже не знаю, что тут ответить. Стен тут не четыре, а куда больше. И прошедшее время было проведено с пользой. К тому же наблюдать, как он крутит очередные шашни, лично у меня желания не возникало. Особенно без поддержки Налы. Но и выбраться куда-нибудь хотелось. Попробовать применить полученные от учителей знания на практике. «Сегодня вечером будет одно мероприятие». Пока я отмалчивалась, Тавиш всё решил. «Да не трясись ты. Это не бал, и там будет темно. В общем, ты будешь моей парой. А завтра смотаемся на остров и попробуем ещё раз узнать про Аделину. Я как раз организовал портал». «Лучше бы ты с таким жервением б и а т у разыскивал», — проворчала я, отступая на шаг. «Вечер? Его пара? Дыши, м и х а и л а «Вдох-выдох, пусть только выкинет что-нибудь. Я ему такое устрою». «Думаешь, я не разыскиваю?» Тут же вскинулся Тавиш. ь Она оказалась умнее, чем я думал. Отвечать не стала, чтобы не продолжать спор. Лично я не могла считать умной женщину, собственноручно разрушившую свою жизнь, а потом решившую наколдовать себе любовника, прекрасно зная, что ритуал может привести к каким угодно последствиям. н ну, о а то, что прячется ловко, можно подумать, у неё есть выход». «И вообще, если бы кто-то тратил меньше времени на девиц сомнительного поведения, может, уже бы и нашёл». Мысленно продолжая ворчать в этом же духе, я направилась к себе в комнаты. Хоть Тавиш и заверил, что там ничего такого, и выглядеть можно просто, нужно было переодеться. Не в домашнем же п л а т ь идти. Распахнув дверь в гардеробную, Минуту я простояла в растерянности. Трудно было привыкнуть, что у меня столько вещей. Да что там вещи? Благодаря т а в и ш у теперь у меня есть кругленький счёт в банке, и я сама могу купить себе что угодно, даже собственный дом. Но это казалось пустяком в сравнении с тем, что теперь у меня есть близкие люди и шанс на нормальную жизнь. Вспомнила, как наколдованный заботился обо мне и на сердце неуловимо потеплело. г л у п а е Это куда ценнее, чем если бы я привлекала его как одна из этих легкодоступных девиц». Отмахнувшись от внезапно нахлынувших мыслей, я решительно сняла с вешалки платье, достаточно скромное и удобное, чтобы я могла одеться без посторонней помощи. Весь процесс занял всего несколько минут, после чего я, захватив туфли, вернулась в спальню и ненадолго застыла перед зеркалом. «А ничего». и то, что лицо затянуто белоснежным кружевом, только придаёт загадочности и какой-то пикантности. Столичный шарм. Вот как это называется. Простое тёмно-синее платье с кораллового цвета манжетами и оторочкой по подолу выглядело скромно. Даже красновато-оранжевые камешки на плечах и внизу юбки не делали его нарядным. Волосы я просто расчесала, сонула ноги в туфли на низком у с т о й ч о м каблуке, Закрепила вокруг талии тонкий поясок в цвет у к р а ш е н и й на платье и решила, что готова выйти из дома. «Ты быстро учишься», — отметил моё появление Тавиш. «А у тебя странная манера делать комплименты». Не успела прикусить язык я. Мог бы просто сказать, что хорошо выгляжу. Мне было бы приятно. Девальд хмыкнул и промолчал. Только подал мне руку. Помедлив немного из чистой вредности, я её всё-таки приняла, и мы направились к уже ожидающему экипажу. В нём тряслись почти час. Я даже задремать успела. Спутник благородно подставил плечо, и не то чтобы это было неприятно, но гордость оказалась категорически против. Так что я откинулась на спинку, и хоть она и была мягкой, к моменту, когда экипаж замер, шея изрядно ныла. Выходили мы на городской окраине, которая была мрачной, злачной, грязной, В общем, именно такой, каким и о б я з а н о являться подобное место. Сумерки казалось. Добрались сюда на пару часов раньше положенного времени, а по самым укромным закоулкам уже шныряли подозрительные личности. И о коже й ощущала каждое их движение. Кажется, даже дыхание расслышать могла. Что только не пригрезится со страху. Забыв все глупости, намертво вцепилась в руку Тавиша. «Куда он меня привёз? Мало у нас было неприятностей?» «Кому-то ещё захотелось?» А тут ещё наш экипаж двинулся с места и куда-то поехал. Под кожей пронеслась волна жара. «Тави, с ума сошёл?» «Что это значит?» Выдохнул а свистяще. «Опасно оставлять здесь экипаж и слуг». Невозмутимо сообщил он. «Местечко то ещё. Поэтому неподалёку есть замаскированная магией и надёжно охраняемая площадка. Нас заберут, когда всё закончится». «Ага. Их, значит, опасно?» А нам в самый раз. Ладно, на мне ничего ценного нет. Но Тавиша перстни, запонки и часы золотые с драгоценными камнями в кармане. Я видела. Фу ты. Вырядился как на светский приём. На языке уже вертелась лекция о правилах элементарной осторожности, принятых в этом мире. Если некоторые переселившиеся не в курсе. Но высказаться я не успела. Снова характерный грохот. Не ещё один экипаж, который тоже скрылся минуту спустя. оставив на разбитой мостовой троих мужчин и женщину. В отличие от нас, они медлить не стали, сразу скрылись в ближайшем здании трущобного вида. а э, -э, э Тавиш уверенно повлёк меня туда же. Он явно оценил мой испуг, и по наглой физиономии растеклась довольная ухмылка. «Ах ты ж, зараза! Меня будто прорвало. Жить надоело. Или не терпится с драгоценностями расстаться?» Так мог просто подарить их какому-нибудь нищему? Не обязательно ещё и меня заставлять рисковать. Фу, выдохлась. Но запал ещё не прошёл. Впрочем, долго слушать н о р а в о у ч е н и я Тавиш никогда не любил. Вот и сейчас поспешил перебить, пока я не набрала воздуха для нового витка. Брось, это обычное развлечение знати. Дать возможность себя ограбить? Вы тут что, с о р е в н у й т е с ь у кого украли больше? Чокнутые. «Даже не знаю, кто ненормальнее. Мой полупотусторонний друг или столичные аристократы?» «Миша, угомонись!» Перестать улыбаться он всё-таки не мог. «Ничего страшного не случится. Но ты правильно сделала, что н а д е л а неброское платье. Здесь лучше не выделяться». Лязгнула тяжёлая дверь. Кожу слегка ц а р а п н у л а Мы и прошли магическую защиту. Поморгав немного... Я приспособилась к царившему в узком длинном холле полумраку и как раз успела увидеть, как Тавиш передает низкорослому сутолому мужчине с несимпатичными острыми чертами лица и сальными волосами, собранными в хвост, несколько сверкающих монет. «Проходите», — растекся в неискренней улыбке тот. «Дорогу вы знаете». «Благодарю», — с уха откликнулся Девальд. «И присматривайте за своей девушкой». неприятной усмешкой посоветовал, а вот даже предположить не рискну, кто он здесь. Иначе имеете все шансы отправиться домой без неё. Многим женщинам нравятся эти звери, вы знаете. Даже в полутьме было видно, как помрачнел т а в и ш Мою руку, всё ещё зажатую в его ладони, к о л ь н у л и о т р а с т а ю щ и е когти. Моя подопечная процедил сквозь зубы мужчина, специально акцентируя второе слово. «Не из таких. Как скажете», — хихикнул неприятный тип и переключился на новых гостей. Мы же прошли длинный узкий холл без каких-либо украшений, в его конце уткнулись в лестницу, устремляющуюся вниз, и стали спускаться. Лестница была до того узкой, что создавалось ощущение, будто стены сжимают, не дают вздохнуть. Но глаза настолько привыкли к скудному освещению, что неплохо различали ступени, которым, казалось бы, полагалось тонуть во мраке, и всё равно место оставалось крайне неприятным. Поэтому, когда лестница вывела нас в небольшой подземный зал, оснащённый магическими светильниками, а в его конце обнаружились огромные двустворчатые двери, я вздохнула с облегчением. Как оказалось рано, за дверьми обнаружились трибуны. Они шли по кругу огромного зала, а в центре него расположилась обнесённая магическая р е ш ё т к о й арена. «Как много места! Как много людей!» «Я и не предполагала, что мы спустились так глубоко!» «Где это мы?» Я настойчиво подергала спутник а з а рукав. Была готова, что он опять не скажет ничего внятного, но Тавиш умел быть неожиданным. «Слышала когда-нибудь о рисах?» Уточнил он, пока мы пробирались к своим местам. «Мама Миа научила со мной историю!» Немного обиженно напомнила я. «Во время последней войны...» которая длилась больше пяти лет. Несколько добровольцев согласились выпить особое зелье, которое изменило их тела, превратив в совершенные орудия для уничтожения врага. Ну и что с того? Несколько сотен лет прошло. При чём здесь это? Девальд помог мне усесться и задал следующий вопрос. «А что с ними дальше стало? Ты знаешь?» «Нет». «Откуда?» — передёрнула плечами я. «Дались ему те рисы?» «Так я и думал». Удовлетворенно отметил Тавиш. «Смотри внимательно, Михаила. Сейчас ты увидишь бой рисов. Что-то мне не по себе стало. Хочешь сказать, что герои войны теперь бьются на потеху з н а т ь Я с искренним ужасом возрилась на сидящего рядом мужчину. «Не они сами, а их потомки, но тоже рисы», — поправил он. «И не на потеху нам, а по каким-то своим причинам. Но они разрешают присутствовать всем желающим». Пожелающих обычно много. И берут деньги за вход. Это просто в голове не укладывалось. Нет, как раз вход. Совершенно бесплатный. Хохотнул Тавиш. За что же ты дал деньги тому противному типу? Ставку сделал. Честно признался этот неугомонный. Впрочем, выигрыш забрать вряд ли получится. И столько печали в голосе. Ну, прямо карапуз, у которого отняли конфету. Почему? Полюбопытствовала я просто потому, что пока заняться было больше нечем. И если таковое случится, его всё равно придётся отдать, чтобы мы с тобой могли выйти отсюда живыми и с полным комплектом частей тела. Со мной снова были честны. И снова привычный мир расширился. А ещё срочно захотелось и столичную знать, и рисов, всей толпой отправить на консультацию к мозгоправу. Им это очень надо. Смотреть пока было не на что. Арена пустовала. Если не считать мага, проверяющего, не нужно ли где усилить защиту. И пока бой не начался, Тавиш как раз успел объяснить мне немного про загадочных существ. То зелье сделало их почти оборотнями, о которых рассказывают в сказках. Стоит о л ь к о разницей, что они были разумны. Превосходили в размерах, и хотя и обрастали шерстью, не теряли человеческих очертаний. Вот и назад не было. т е несколько человек фактически пожертвовали собой. После окончания войны они стали не нужны. Но король, который правил тогда, был им благодарен. Он велел построить для рисов отдельный квартал столицы и выдать каждому внушительную сумму вознаграждения. Изменённые распорядились з о л о т о м сумом, так что теперь их потомки не просто обеспечены, а очень богаты. И услуги власть придержащим до сих пор оказывают. Иначе, как ещё рисам, удалось добиться почти полной независимости. Так и живут. Вроде бы в городе, почти в самом центре столицы, но как бы сами по себе, в своём маленьком королевстве. У них даже правитель собственный есть. «Тавишь мне его», — показал осторожно. Худощавый, черноволосый мужчина по виду ничем не отличался от обычного человека. Он сидел на противоположной стороне трибун, в самом первом ряду, и задумчивым видом смотрел в никуда. Но стоило моему взгляду скользнуть по синему бархатному камзолу и остановиться на перснях, т которыми были унизаны креплетённые пальцы, мужчина выпал из своих мыслей и посмотрел прямо на меня, прямо в глаза, будто по носу щёлкнул. Я вздрогнула и, спасаясь от его тяжёлого взгляда, отвернулась. Несколько мгновений боролась с желанием снова глянуть туда, чтобы узнать, чем занят самый главный рис. Удар Гонга стал настоящим спасением. Начался бой. Всеобщее внимание разом переключилось на арену. На ней как раз в этот момент появились трое. Два мускулистых риса в удобных обсягивающих одеяниях и уже знакомый мне неприятный тип. Он поприветствовал присутствующих, поблагодарил заставки, представил противников и исчез. Грянул второй гонг. Мужчины в мгновение ока оказались на противоположных сторонах арены. Подобрались. Приняли боевые стойки и начали обрастать шерстью. Одежда просто исчезла. Тела раздались, рисы стали выше и крупнее. Я и не поняла, в какой именно момент у них появились звериные головы, похожие на волчи, с сияющими жёлтыми глазами. Третий удар смешался с рыком, от которого кровь в жилах застыла. Противники бросились друг на друга. Это было страшно. От звуков, которые они издавали, не то что кровь, Воздух в лёгких замёрз. И не у меня одной. Весь зал затих. Казалось, никто даже пошевелиться не осмеливался. А в пределах зачарованной решётки тем временем катался бело-золотистый рычащий клубок, летели в стороны клочья шерсти и кровавые брызги. Защита то и дело начинала мерцать всеми цветами радуги. Ещё и шипела, когда об неё ударялась чья-нибудь туша, но всё выдерживала. Я сама не поняла, в какой момент вцепилась в руку Тавиши. Обнаружила это только когда почувствовала его палец, нежно скользящий по моей ладони. Действие было совершенно механическим, учитывая, что взгляд д е в а л ь д а был прикован к происходящему на арене. Кому такое может нравиться? Жуть какая-то. Зверство. Я почти сразу уткнулась взглядом себе в колени, ещё бы и уши с радостью заткнула. Однако большинство присутствующих были всецело поглощены боем. Похоже, местным аристократам золото на мозги давит. Вот они и утратили ориентиры. Больше никогда не дам себя заманить в подобное место. Тем неожиданнее казалось услышать от Тавиша минуту спустя. «Вставай и осторожно пробирайся к выходу. Мы уходим». Поначалу я недоверчиво моргнула, но, обнаружив, что сам Тавиш решительно поднялся, тоже вскочила и с энтузиазмом рванула в указанном направлении. Дело это было нелёгкое. Учитывая, что свободных мест на трибунах не осталось, а сидели мы в середине ряда. Приходилось протискиваться под недовольное ворчание других зрителей. Даже несколько замечаний относительно родословной моего спутника прозвучало. Он не прореагировал. Видно, д е л о совсем плохо. — Та, Виш, — обеспокоенно зашипела я. — Иди, не отвлекайся. Поговорить он не был настроен. Но поскольку второвила нас в это не я, можно было и х п о с в о в о л ь н и ч а т ь «Почему мы так внезапно сорвались? Я думала, тебе интересно». Позади шумно вздохнули, видимо, пытаясь вернуть внутренние р а в н о в е с и е г л а в н о е я уже увидел. К тому же тобой заинтересовались. Так что у шевелись, дома поболтаем». «Серьёзно? Он правда думает, что можно всё вот так и оставить?» «Что?» Услышанное удивило и напугало, и я, запутавшись в юбках и ногах, наступила на ногу пожилой раззадятой т ё т к и Пришлось истратить несколько драгоценных мгновений на извинения, и всё равно вредная особа продолжала брюзжать, пока т а в и ш не разулыбался и не отвесил ей несколько изобретательных комплиментов. Однако помешала смыться нам вовсе не моя оплошность. «Господин Девальд?» — послышался крайне удивлённый женский голосок. когда я как раз выбралась в проход и собралась вздохнуть с облегчением. Какая приятная неожиданность. Да ладно. Лично я была и н о в о мнения. Но Тавиш уже наклеил на физиономию любезную улыбку. Интересно, только я вижу, насколько она фальшивая. Но Ария приподнял изящную светлую бровь тот, кто нынче носил известную в высших столичных кругах фамилию Девальд. Потрясающе выглядите. Красный вам идёт. И эта шляпка. Денег на наряд п о о ч е р и ц а а д е л и н ы не пожалела. И Тавиш, оказывается, прекрасно умеет похвалить женскую красоту. Вот только меня эти открытия скорее раздражали. «Благодарю», — сверкнула глазами и улыбкой наша старая знакомая. «Заметили, как часто мы сталкиваемся в последние недели? Быть может, это судьба». «Как ловко». Даже я оценила. А вот улыбка Тавиши сделалась чуть более искренней. «Прошу меня простить, но мы как раз уходим». И сожаление мне показалось вполне настоящим. Моей сестре стало дурно от кровавого зрелища. «О, я всё понимаю», — сочувственно закивала хитрая особа. «Я сама большую часть представления просидела зажмурившись. Но пока вы ещё здесь, можно вас попросить об услуге?» Это был шаг за рамки. Если я правильно помню уроки этикета, незамужней девушке не следует... обращаться с просьбами к чужому мужчине. Впрочем, чему я удивляюсь? Все эти маски, бои, свободный образ жизни. С тех пор, как король покинул столицу, рамки заметно раздвинулись. «Вы можете попытаться», — блистательно улыбнулся Девальд. Просительница ничуть не смутилась. «Друзья, с которыми я пришла сюда, завтра уезжают. А через несколько дней у Дешиев состоится большой приём». Вы должны знать. Ваши имена есть в списке гостей. И продемонстрировать, что навела справки. Она тоже не постеснялась. Мне очень хочется туда пойти. Но хозяева придерживаются строгих правил и не обрадуются, если незамужняя девушка явится одна. Наверняка подумают обо мне плохо. Разумеется, вы можете присоединиться к нам. Тавиш помнил, что мы спешим, и времени на отговорки тратить не стал. Мы заедем за вами. Распрощавшись с н а р и й и не забыв коснуться губами её руки, Девальд схватил меня за локоть и поволок к выходу. «Будешь целовать всякую гадость, губы бородавками покроются». Я так нервничала из-за внимания жутковатых рисов к моей скромной персоне, что сдержаться и не съязвить просто не смогла. Девальд фыркнул и ускорил шаг, чтобы некоторым стало не до болтовни. Я учту, но было поздно. Узаветные двери нас уже поджидали, а всё чья-то, невоздержанная в развлечениях, натура виновата. Злость на этого ловеласа была такой сильной, что я стряхнула его пальцы со своего локтя и, гордо в з д е р н у в подбородок, устремилась к цели. Помимо уже не раз замеченного в зале хвостатого типа, выход перекрывал главный рис собственной персоной и ещё двое, светловолосых и совершенно одинаковых. И не то, чтобы настроены они были враждебно, но смотрели так внимательно, пристально и изучающе, будто нацелились разрезать меня пополам, чтобы выяснить, что там внутри. Стало совсем не по себе. И безумное упрямство еще настойчивее потребовало не показывать вида. «Да что это со мной?» Та в и ш н е отставал ни на шаг. «Уже уходите?» Бесцеремонно поинтересовался главный рис. Когда мы оказались прямо перед ним, и прошёлся по мне весьма откровенным взглядом. Желание прямо сейчас с д е р н у т ь маску и тем самым убить его интерес на месте я подавила. Оставим это на самый крайний случай. А вот воспротивиться какому-то новому чувству не сумела и тоже принялась демонстративно его разглядывать. Черноволосый, подтянутый, глаза выразительные. Назвала бы его красивым, если бы не был таким беспардонным. и если бы не превращался в жестокого зверя. Но последнее почему-то смущало чуточку меньше. Моей спутнице стало нехорошо от этого зрелища. Тавиш неопределённо махнул рукой в сторону арены. Кстати, там уже всё закончилось. А мы так торопились убраться отсюда, что не заметили ничем никогда. Но другие зрители оставались на местах, значит, ожидается ещё бой. Вот как? На холёном лице главного риса промелькнуло недоумение. «Интересно, показалось, или он носом повёл? Обнюхивает меня?» «Вы нас задерживаете», — процедил сквозь зубы Тавиш. Потому как его пальцы сжимались в кулаки, не снова разжимались, можно было понять, что он с трудом сдерживается. Девушка плохо себя чувствует, ей нужно на воздух. «Дайте пройти». Включившись в игру, я напустила на себя самый несчастный вид, на какой была способна.» С непривычки получилось не особенно убедительно, но тоже кое-что. Близнецы посмотрели на Черноволосого в ожидании хоть каких-нибудь распоряжений. «Да идите. Кто вас держит?» — заявил тот и с места не сдвинулся. «Только сначала не будете ли так любезны просветить меня, господин Девальд? Откуда у вас вдруг возникла новая родственница?» «К этому мы готовились. Хотя и ожидалось, что вопрос будет...» исходить от тех кто хотя бы имеет право его задать т а в и ш чуть с клонил голову набок и смерил меня таким взглядом будто сам впервые увидел п о з ё р несчастный н а ш ё л время выделываться из глухой деревни выдал загодя заготовленную версию он она выходила меня когда я едва концы не отдал из за пробуждающейся магии а я в благодарность забрал е ё в столицу вот собираюсь вывести в свет еще вопросы «Дайте подумаю». Эти двое с удовольствием мотали друг другу нервы. Один нагло врал, второй, подозреваю, прекрасно об этом знал, но уличить не мог. Или пока не мог. А мне было страшно до одури. Внутри натягивалась, натягивалась невидимая струна, и в один прекрасный момент лопнула. Меня это достало. Первым пришло в голову уже знакомое. «Снять маску». И пусть они полюбуются, живо всё любопытство растеряют. Но тогда выход в свет отменится, и новая жизнь окажется под большим вопросом. И тут в голову пришёл совсем другой вариант, не менее противный, зато куда более авантюрный. Я покачнулась, во всех красках припомнила, что недавно успела увидеть на арене, да так живо получилось, что к горлу и в самом деле подступил ком. «Вы в порядке?» Первым почуял неладное самый влиятельный Рис, потому что стоял ближе всех ко мне. А я только того и ждала. Ох, что-то меня мутит. И ещё раз пошатнулась, а потом стала потихонечку склоняться таким образом, чтобы было похоже, будто я собираюсь сделать грязное дело прямо на его дорогущие, начищенные до блеска сапоги. Может, будь у него времени побольше, он бы распознал ложь. Но сейчас Рис ругнулся, шарахнулся в сторону и уже с безопасного расстояния рявкнул. «Не смею вас больше задерживать. Как-нибудь потом поговорим. Живо выведите её на воздух». Через каждые два шага, отбирая меня друг у друга, тавиши-близнецы ломанулись к выходу. Восхождение на лестницу в таких условиях превратилось в опасное приключение. А как только мы с родственничком оказались в экипаже, и тот качнулся, что, несомненно, обозначало начало движения, Наколдованный ехидно произнес. «Хватит притворяться, Мишка. Я не какой-то блохастый. Меня так легко не проведешь». Разоблачение маленького спектакля совсем не вызвало смущения. Видимо, этот этап мы уже прошли. Раскусил? Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Мне же меньше напрягаться. Откинувшись на мягкую спинку, я успела еще увидеть мельком исчезающих вдалеке рисов. о у кажется, выкрутились. Чего им надо было вообще? Недовольство почему-то было направлено на спутника. Вечно он с т я г и в а е т меня в неприятности. И на фоне этого тот факт, что он же обычно нас обоих оттуда и достаёт, терял всякое значение. «Понятия не имею», — скривился Тавиш. «Я заметил, что Эд показывает тебя кому-то из своих, и решил на всякий случай убраться оттуда. Противный внутренний голосок предрёк». что встреча с главным рисом ещё повторится. Настроение это, само собой, не прибавило, и я не стала тратить душевные силы на то, чтобы сдержаться. «А у нас бы это могло получиться, если бы не твои девки», сказала Сукором и подкрепила слова взглядом. «А ты ревнуешь». Как всегда, в такие моменты принялся х о х м и т ь друг. «Вот ещё. Просто хочу спокойной жизни. Правда хочу. Очень-очень. Помню». Девальд отстранился, полумрак экипажа нисколько не помешал ему заглянуть мне в лицо. Размеренность быта, правильного унылого мужа и прорву детей. Ты же сама через пару лет от тоски взвоешь. Не взвою, точно уверена. Мгновение мы боролись взглядами, и тот факт, что из-за темноты глаз друг друга не видели, абсолютно не мешал. Я лучше знаю, что мне нужно. В конце концов, упрямо тряхнула головой я. «И жалеть не станешь?» — тоскливо уточнил Тавиш. «Будто я ему предлагала присоединиться ко мне в моём тоскливом существовании». «Покровите л ю упасите от такой компании?» «Нет». Темноту заполнил его вздох. «Что же, каждый из нас получит желаемое», — пробормотал наколдованный, возвращаясь в нормальное положение. «Ехать до дома ещё оставалось некоторое время, и в тишине и темноте в моей голове рождались несколько неожиданные мысли. «Рис, наверное, как-то сообщил о моём состоянии, потому что экипаж нас ждал у входа, оставившим, потому так легко и свободно, что ему я могу сказать всё, абсолютно всё, даже то, в чём самой себе признаться страшно».